Глава пятьдесят «Я тоже завтракаю», нагло соврала, так как никуда ехать с Марией не собиралась, тем более мне наряд нужен, и бес обещал, а вот куда меня девушка тянет, еще та загадка, которую нет ни малейшего желания разгадывать. «Угощу тебя по дороге», продолжала улыбаться эта несносная мышка, заставляя меня стонать, правдомысленно пока» раз за разом. «Поехали. У нас мало времени». «Ты же хотела платье?» Влез Карим, сбавив, правда, обороты, вроде как уговаривая меня. Прямо лебезил, хотя понятно сразу, перед кем старался. «Вот». Взял девушку за плечи и заставил ее сделать шаг вперед. «Я нашел тебе сопровождение». «А ты?» Я прищурилась, но Маша не только один шаг сделала. Подошла ко мне Взяла под руку и потащила к двери. А ему с нами нельзя. Улыбнулась, да так мило, отчего я как-то хреново себя почувствовала. Девушка, может, и вправду с благими намерениями, а тут я со своей глупой и детской ревностью. Ведь, сказал же Карим, нравилась в прошедшем, мать его, времени. А я все никак не доверюсь ему целиком и полностью, прогнав все свои сомнения прочь. Да и с ревностью пора заканчивать, а то сбежит раньше времени бесик, каждый раз взрываясь, когда я буду ему концерты закатывать. Ладно, сдалась, не желая больше спорить, так как платье мне действительно нужно. Мышка вроде неплохая, да и с девчонкой будет проще посоветоваться, чем с мужиками твердолобыми. Им что ни одень, все заканчивается одним словом «берем». В общем, согласилась. Больше не сопротивлялась. Сумочку подхватила с тумбочки, а бес еще масла в огонь подлил. «Нафига?» Я даже остановилась на пороге, когда мужчина мне кредитку в наружный кармашек засунул. На всякий случай. Улыбнулся, а после в нос поцеловал. «Не балуйся там без меня». Очень смешно. Перекривила его, но в тот момент пребывала на десятом небе от счастья. Все-таки мне внимание уделяет» не стесняясь никого и чего я взъелась на машу это все бес странно на меня влияет а с девушкой действительно стоит подружиться а то и поговорить толком не с кем только фырканья карима и выслушиваю а раз я планирую задержаться здесь всерьез и надолго то подруга мне точно не помешает ты извини меня за сцену в коридоре мне действительно было стыдно за свое поведение человек «Ни при чем. Это я, как когда-то меня бес назвал, дура ревнивая. Еще не привыкла, что он мне принадлежит, поэтому слегка и вспылила. Ой, я тебя умоляю». Маша махнула рукой, смеясь, от чего я действительно расслабилась. Двое охранников в машине, где мы с девушкой разместились на заднем сиденье, и еще один внедорожник сопровождения, тоже с охраной, в количестве трех человек». Прямо как королев нас охраняют. Отчего на душе действительно стало спокойнее. А то мало ли, на что черти мои пойдут из-за флешки. Не хотелось бы, чтобы с помощью нас с Машей они беса начали шантажировать. А эти идиоты могут. Мозгов-то нет совсем, как теперь оказалось. И фиг их разберешь. Какая очередная грандиозная мысль придет в их многострадальные головы. Кстати, а куда мы едем? я Повернула голову в сторону мышки, а та ехидненько усмехнулась. Вообще-то сюрприз, но тебе скажу, закокетничала, приподнимая брови и покачивая головой из стороны в сторону. Это я попросила беса, чтобы снарядом повременил. Нам Арина заказала пошив платьев в салоне, пояснила, чтобы я расслабилась окончательно. Будем с тобой, как сестры-близнецы! Да я согласна. Даже спорить не буду, тем более ничегошеньки в модных нарядах не понимаю. Но светло-бежевое платье в пол мне безумно понравилось. Как в село, что на мне, что на Маше. И тут мой взгляд зацепился за живот девушки, который теперь вдруг резко обтянулся тонкой тканью. Вроде и небольшой, но явно прослеживается. Четвертый месяц. Маша проследила за моим взглядом, и ответила на немой вопрос, когда я подняла на нее глаза. Я пока еще никому не говорила, мужчины, как обычно, не замечают. Засмеялась, становясь еще милее, чем раньше. Надо же, какая молодец! И снова мне стало стыдно за свое поведение. Даже слезинка одинокая скатилась по щеке, когда я девушку обняла. Прости меня, Маша, уже не сдерживала своих эмоций. Я такая балбеска. «Прекращай». Девушка отстранилась, а после зашептала мне на ушко. «Если бы ты не была особенной, он бы никогда не обратил на тебя внимания». Да уж, как же в тот момент хотелось поверить, выбросить все сомнения из головы и отдаться своим чувствам. Только вот заветное слово мне бес так и не сказал, а я очень ждала, не давила, не требовала ничего взамен, но в глубине души Все же надеялась услышать, не готов еще к столь откровенным признаниям, а я без них просто не смогу.